Трой римлян дрогнул, и Цезарь коротко выругался. После нескольких дней преследования ему удалось заставить Свебов повернуться лицом всего в нескольких милях от Рейна. Атаку следовало предвидеть. Но когда она началась, столкновение оказалось настолько стремительным и неожиданным, что легионеры даже не успели приготовить копья. Воины Ариависта полностью оправдали жестокость собственной внешности. Они не уступали ни пяди земли. Конница велась над полем сражения, словно дым, обрушивая атаку за атакой и не позволяя врагам расслабиться ни на секунду. — Марк Антоний, поддержи левый фланг! — прорычал полководец, заметив претра в плотной массе своих и чужих воинов, однако приказ потонул в грохоте битвы. Сражение вышло из-под контроля и стремительно превращалось в хаос. Юлий впервые начал опасаться поражения. Как обычно, каждый всадник германского племени вёл за собой упешего воина, который бежал, крепко держа за гриву лошади. Из-за этого сосчитать германских воинов было просто невозможно. Цезарь с ужасом смотрел на левый фланг. Там из последних сил держались два легиона из Аримина, а помощь всё не приходило. Марка Антония нигде не было видно. А Брут сам дрался не на жизнь, а на смерть, причем так далеко, что помочь никак не мог. Юлий соскочил с коня, выхватил у одного из легионеров щит и бросился сквозь бушующую битву. Чем ближе к левому флангу подбегал полководец, тем настойчиво раздавались звон оружия и крики раненых. Цезарь всей душой ощущал растущий страх легионеров и начал окликать их по именам. В атаки командная цепь нарушилась, и теперь военачальнику пришлось созвать центурионов и командиров отрядов, чтобы те поняли его приказ. «Соедините — Соедините двенадцатый и пятый! — коротко распорядился он. — Сомкните и удвоите строй! Приказ достиг цели, и в расстроенных рядах начал постепенно восстанавливаться порядок. Конница держала фланги, не позволяя врагам окружить позицию римлян. — Но где же Марк Антоний? — Цезарь со всех сил вытягивал шею, но претера нигде не было видно. Под непрерывными командами военачальника два легиона сомкнулись, а затем начали сражаться плечом к плечу. Враги постоянно трепали и шеренги. То здесь, то там ударами стрелы камней вырывая воинов из рядов, но все атаки германской конницы разбивались о плотную стену сомкнутых щитов. Как только всадники пытались развернуться, легионеры переходили в атаку, и в результате битва начала перерастать в резню. Прижатые к Рейну свевы не видели выхода. В панике они начали на всем скаку метать в римлян копья, однако и здесь помогли надежные щиты. Многие из поверженных на поднимались и с помощью товарищей возвращались в строй. Легионы стремились вперед. В дело пошли тяжелые орудия, баллисты и анагры, и вражеская кровь полила с рекой. Цезарь встал в ряды десятого, и воины, гордя с поддержкой полководца, с воинственным воплем неудержимо бросились в наступление. Теперь же и левый, и правый фланги держались достаточно крепко. Брут стоял справа, а слева все атаки германской кавалерии с дикой храбростью Отражали римские и гальские всадники. Оставалось толкнуть вперед центр, и слева отступит не в силах противиться мощному натиску войск римлян. Цезарь с гордостью отметил, что все командиры прекрасно знают свое дело и справляются с ситуацией даже без приказов. Когда вражеская пехота пошла в наступление, они тут же расширили линию, тем самым ведя в бой максимальное количество мечей. Когда же нападала кавалерия, они смыкали ряды, создавая прочный щитовой панцирь, и продолжали бой. Баллисты и ионагры продолжали стрелять, до тех пор, пока битва не ушла от них слишком далеко и не возникла опасность поразить собственные ряды. Цезарь увидел, как Ариовис собрал вокруг себя телохранителей, тысячи лучших воинов. Каждый из них был наглого выше римлян, а кроме того, ужасал странной формой головы. Отряд атаковал десятый легион в самом центре. Щиты сомкнулись на мгновение позже, чем следовало, и оборона оказалась своей зимой. Поначалу легионеры дрогнули, но вскоре собрались с духом и начали сражаться с маниакальным упорством. Полководец помнил, как закалялись его лучшие воины. и с уверенностью усмехнулся. — Нет, эти парни не отступят и не побегут. Они готовы сражаться до последней капли крови. В окружении бойцов Юлий бросился вперед, на ходу приказывая фланги сомкнуться, чтобы зажать врагов в тиски. Слева появились темные гальские лошадки. Они отрезали часть вражеского войска от основных сил. Десятый, переступая через мертвые тела, стремился добраться до врага. Скорость атаки нарастала, а с ней вместе лилась кровь, окрашивая землю в алый цвет. Спасаясь от совместного натиска десятого и третьего легионов, Ариовисту пришлось в очередной раз отступить. Поражение! Цезаря увидели все римские воины. и как один воспарили духом, гордо подняв головы. Цезарь торжествовал. Рейн приближался, его блеск уже радовал взор. Полководец подозвал гарнистов и отдал приказ сыграть сигнал «Копья к бою!» плотные туча железа вонзилась в массу воинов противника, не давая перестроиться. Между армиями образовался просвет. И Юлий отчаянно гнал своих воинов вперед, выкрикивая имена всех, кого знал лично. Услышав свое имя, каждый из бойцов расправлял плечи, словно стряхивая усталость. — Баллисты, скорпионы, вперед! — распорядился полководец. И посланные им люди бросились на помощь орудийным командам. Совершенно неожиданно, без всякого видимого сигнала, Германское войско накатилось на римлян в новые сокрушительные атаки. Тут же выстрелили луки-скорпионы, сбив сёдил многих всадников и пронзив лошадей. Римляне понимали, что эта атака последняя, и, не дожидаясь приказа, сомкнули ряды. Длинные широкие щиты зашлись, а скрывшиеся за ними воины приготовили к бою мечи. Устрашающий вид несущихся лошадей не вызвал паники. Атаку отбили, а массу всадников расстекли на отдельные группы. Армия ареавистов все ближе подходила к реке. Цезарь понимал, что без кавалерии и своей и гальской противостоять вражеским атакам оказалось бы невозможно. германцы продолжали непрерывные нападения на фланги однако легионеры упорно продвигались вперед, сметая на своем пути все преграды скоро берега рейна потемнели от фигур лошадей и людей варвары пытались спастись от римских воинов вступив в схватку с мощным течением однако широкая река не жалела никого и те кто не держался за гриву лошади не могли с ней бороться и тонули Юрий заметил несколько переполненных отчаявшимися варварами крошечных рыбачьих лочонок. Вот одна перевернулась, и темные головы варваров быстро скрылись в стремительно несущейся воде. На левом фланге отборный отряд сложил оружие и сдался легионом из Аримина, который еще недавно отковал сам. Десятый легион дошел до самого берега. Воины стояли у воды, глядя на тонущих врагов. Печальная картина растянулась от правого фланга до самого центра позиций. Те из легионеров, которые сумели сохранить копья, сейчас метали их вмаячившие над водой головы, которые без малейшего звука скрывались из виду. К противоположному берегу причалила лодка, и из нее выбрался сам царь Ареавист и упал на колени. — церон позвал цезарь. Голос пронесся по рядам десятого легиона. И через минуту подоспел еще не остывший от схватки мощный воин. Полководец подал ему копье и показал наскорчившуюся от ужаса фигуру врага. — Сможешь его достать? Цирон взвесил копье, словно прилаживаясь. Внимательно посмотрел на противоположный берег. Воины расступились в напряженном молчании. — Быстрее, пока он не встал! — поторопил Юлий. Цирон медленно... Отсчитал пять шагов назад, а потом разбежался и запустил копье в воздух. Десятый легион, застыв, наблюдал, как оружие взлетело над рекой и, описав дугу, устремилось вниз. Ареавист поднялся, чтобы повернуться лицом к стоящим на противоположном берегу римлянам. Копья он не видел. Оно сбило царя с ног, пронзив на груди кожаные доспехи. И аривист упал, как подкушенный. Немногие оставшиеся в живых телохранители схватили бездыханное тело и утащили его в заросли деревьев. Наступило потрясенное молчание. А через мгновение легион восторженно взревел. Церон с широкой улыбкой победно воздел руку. Цезарь растроганно похлопал воина по плечу. — Поистине, геройский удар, Церон! Клянусь, богами никогда не видел подобного. Да лучше, наверное, не смог бы метнуть и сам Геркулес. Полководец присоединился к восторженному крику легионеров. Радость победы охватила всех. Азарты висели, разгоняли кровь, заставляли бешено биться сердца, наполняли уставшие мышцы свежей силой. — Доблестный десятый! — набрав легкий побольше воздуха, воскликнул полководец. — Братья, есть ли в подлунном мире что-нибудь недоступное вашим силам? — Беллиний, я видел, как ты сразил троих врагов к ряду. — Регул, ты сумел собрать Центурию после гибели бедного Децая? — Надев плюмаж Центуриона, ты окажешься достойным преемником. Вот так по одному Цезарь выкликал имена своих воинов. восхваляя храбрость, искусство и преданность каждого. Он не пропустил ни единой детали битвы, и достойная оценка высокопочитаемого военачальника вдохновляла воинов на новые подвиги. Подошли бойцы других легионов. Их гордость и радость победы согрели сердце консула. Он постарался возвысить голос, чтобы слышали все. — Неужели после этого боя Осталось хоть что-то недоступное нашим силам, — вопрошал он. В ответ раздавался громкий и дружный крик. — Мы сыновья Рима, клянусь, эта земля непременно станет нашей. Каждый из вас, моих воинов, получит землю. золота и рабов, которые будут обрабатывать ваши наделы. Вы станете новой римской знатью и будете пить вино, от сладости которого заплачет даже самый закаленный воин. Клянусь перед всеми и даю честное слово консула. Слово римлянина на земле Галлии. Цезарь наклонился и поднял горсть пропитанной вражеской кровью земли. Протянул ее собравшимся легионерам. — Видите эту землю, эту кровавую глину, повторяю, она ваша. Она принадлежит гражданам моего города точно так же, как гонки на колесницах или рынке. Возьмите их подержите в руках, чувствуете живое тепло. Шутками и смехом легионеры наклонились и подняли по горсти земли. А полководец наблюдал за ними с высшим наслаждением, словно за любимыми детьми. Дети улыбнулись отцу, а он еще крепче сжал кулак, то что земля просочилась между пальцев тонкой струйкой. — Я не хочу возвращаться домой! — шепотом, словно самому себе, признался Юрий Цезарь. — Это мое время! Это мой путь!